Глава шестнадцать. Религия – опиум для народа. Дома Настю ждала ее радость и любовь. Сибирский котенок-мурзилка. Стараниями Настю научился прыгать через кольцо и через руку, служить и мяукать по команде «Голос». Настя открыла в себе талант дрессировщика котов. Бабушка грозилась выбросить мурзилку за порог. Котенок ее не слушался и, несмотря на все Настя на старания, постоянно норовил устроить какую-нибудь пакость. Стоило бабушке или Насте открыть на минуту дверь, как он тут же выбегал на коммунальную кухню и что-нибудь там творил, то чашку со стола у соседей сбросит, то в кастрюлю с супом залезет, то украдет у них что-нибудь со стола. На днях Настя что-то искала в бабушкином комоде и неожиданно обнаружила графин с водой. Она сразу подумала, что это бабушкина заначка, и строго спросила. «Это что, водка?» Бабушка вскинулась и вырвала графин из ее рук. «Не трогай, это святая вода». «Чем она святая?» – изумилась Настя. «Не твое дело!» – бабка разозлилась не на шутку. «Так нам в школе на уроках говорят, что Бога нет». Они недавно на уроке химии показывали, как делаются церковные чудеса. Мы даже сами ставили опыты. Нам показали, как в церкви делают, чтобы иконы плакали», растерянно и недоуменно сказала Настя. Поняв, что бабушка злится, она тихо добавила, «Это все фокусы». Бабушка еще больше рассверепела и злобно сказала, «Не смей никогда рассуждать о вещах, которые ты никогда не поймешь». Настя решила промолчать, а про себя подумала. «Странно. Советская власть считает религию опиумом для народа, а народ верит в Христа и тайком ходит в церковь. И где же правда?» Но к графину больше не прикасалась. Мама приехала только в ноябре с Тамарой и младшенькой. У них еще все утрясалось с постоянным местом жительства и работы. Одноклассница Настя Валя Балябина каждый день подходила к Насте и спрашивала, когда же приедет мама. Оказалось, что ее родной брат служит у майора Кука в полку в Германии, и майор опекает молоденького солдатика. Балябины очень хотели поблагодарить маму за помощь и позвать к себе в гости. Мама приехала, как всегда, модная и роскошно одетая в новой песцовой шубе. На улице все на нее оглядывались, а запах ее французских духов не выветривался из их коммунальной квартиры несколько дней. Настя в школе сказала Вальке, что мама приняла их приглашение заехать в гости. Балябины приехали за ними на машине. Звали и бабушку, но та не согласилась. Они сели в машину, проехали табличку, где заканчивался город, и сразу увидели огромный дом из белого кирпича. За домом простирался лес с сосенками и березками, но Настю и маму с сестрами сразу же пригласили в дом. «Сначала нужно хорошенько подкрепиться», — сказала Валина мама. Стол Балябина накрыли по всем правилам гостеприимства. И мясо, и финское солями, и даже соленые грузди — местное фирменное блюдо. Валин родители начали расспрашивать, как там их сын. Мама начала рассказывать. Хозяевам очень интересно было, как вообще люди живут в Германии. Удивлялись, что у них все продается в свободном доступе и нет никакого дефицита. Мама рассказывала, как они ездили в Берлин, видели стену между восточной и западной Германией. Немцы очень аккуратные и порядочные, а одеваются совсем просто и не гонятся за блатом, как наши». Молодежь слушать их разговоры и сидеть за столом не захотела, им было неинтересно слушать про немцев. Квале пришел друг с гитарой, и они вчетвером отправились осматривать территорию. Гулять по лесу здесь можно было бесконечно. Насте в гостях очень понравилось, они засиделись допоздна. Балябины отвезли их обратно на машине и пригласили Настю приезжать с бабушкой к ним хоть каждый день а по субботам ходить в их собственную баню.